Имел блестящие познания в мифологии и пользой изучал во французских переводах древние памятники эпической поэзии. Имел достаточные познания в истории, почерпнутые из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше арифметики арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз орифметики,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 Невольно подслушав разговор, которого мне не должно было слышать, я на цыпочках и в сильном волнении выбрался из комнаты.